Дик позвала Марианна. Дикушка. Дик наклонился к ней. Собиралась гроза. Вот-вот хлынет ливень. Дик как раз собирался накрыть Марианну остатками плёнки. Я думал, ты спишь. Я не сплю. Я плыла. Я была далеко. Где Казик? Сам беспокоюсь. Давно нет.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 ни пред грозового леса ничего она смотрела куда-то вдаль внутрь пространства в её голосе был приказ идёт дождь сказал дик размышляя вслух он быстро смывает следы если идти то сейчас скорее сказала мария а будет поздно может уже сейчас поздно дик подчинился Но сначала он согнул вершины трёх небольших сосинок, связал их верёвкой и поднял туда Марьяну. Это была не очень надёжная постель, да и над землёю она возвышалась чуть больше, чем на метр, зато наземные гады не смогут добраться до Марьяны. Марьяна терпела, только повторяла: "Иди. Я тебе оставлю бластер", сказал Дик. "Не надо. Я буду лежать тихо, затаюсь". Марьяне было трудно говорить. Здесь лёгкая кнопка, почти не надо давить, сказал Дик. А у меня есть арбалет, привычнее. Он вложил бластер в руку Марьяне, та ничего не сказала. Я побежал, сказал Дик. Скорее. Дик побежал по следам. Хоть туча нависла низко, шёл дождь, и было темно, Дик замечал то сломанную ветку, то перевёрнутый камень.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 Для него тот запах был куда более близким и свежим. Дик ещё более встревожился. Если шакал был не один, Казику надо было скорее спешить к дому, землян с ножом, мальчишки не справятся даже с одним шакалом. Дик миновал лужскую лощину и понял, что шакал был не один. Их было по крайней мере 3. Холм, груда камней, кровь, туша шакала. Вот они и настигли маугли, запах крови шакала, запах крови казика. Дик побежал ещё быстрее. Он был страшен. И лес съёживался, прятался при виде его. Лес чувствовал, что видит зверь, охваченный яростью, в которой страшна даже беззащитная коза, если она спешит на помощь своему козлёнку. И так же, как казик, неожиданно для себя дик вылетел на поляну перед станцией.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 Дождь почти перестал. Он толкнул её. Дверь не поддалась. Он заглянул внутрь. Там было пусто. "Эй!" закричал Дик. "Откройте!" Никто не отозвался. Дик протёр стекло. Через окно было видно, что внутри большой светлой комнаты был бой. Всё перевёрнуто. Вещи валяются на полу, сломанные. Следы крови на мягком ковре.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 Перекрытые следами двух шакалов. Это было странно. Дик медленно пошёл по следам, и с каждым шагом запах Казика и запах шакалов становились свежее. Почему же Казик не вошёл в дом? Ведь они здесь были. Они поднялись в небо на глазах у Дика. Казик видно бежал из последних сил, останавливался, огрызался, отмахивался ножом всё это.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 увидел тело Казика наполовину погружённое в воду в несколько прыжков достиг его и подхватил на руки и в этот момент в вспышке молнии и в оглушительном грохоте словно рарвало с небо вновь хлынул ливень голова Казика бессильно свисала иди неся его на берег старался поддерживать её ты живой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 Сволочи, кричал Дик. Вы его убили! Пустите, не прячьтесь. Он понимал, что никого нет на станции, что в доме пусто, но продолжал биться в дверь. Он обернулся в отчаянии, обежал, поднял здоровый камень, такой ему никогда бы не поднять в обычном состоянии, обняв его, метнул обратно к двери и изо всей силы ударил по из стекло. И сам купол рассчитан на большой нагрузки, но слабым звеном оказалась металлическая рама. Удар был так резок и силён, что стекло, не разбившись, вылетело из неё. Со звоном упало внутрь и, подпрыгивая, покатилось прочь. Дик нырнул в окно, потом втащил внутрь Казика и попытался расшевелить мальчика, но тот не отзывался.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 лосковая платформа, скозлёнка размером медленно тащила блестящий ящик дикой ярости от того, что в первое мгновение испугался, и от того, что надо было сорвать накумта гнеф, ударил ногой по платомочке. Та остановилась. Он схватил ящик. Ящик был тяжёлым и ударил им по платформе. Она покосилась и замерла. Так тебе, закричал он. И тут он вспомнил о Марианне. Марианна в лесу одна, на неё тоже могут напасть. Он выскочил под дождь и помчался в темноту мокрого леса.